Глава восьмая Кухонные работники сбились в кучу горячо, обсуждая новинку. Даша действительно не знала, по какой причине здесь не делали что-то настолько очевидное, но спрашивать не стала. Просто тихо и мирно вышла из кухни. Она не знала, что спустя минуту после того, как за ней закрылась дверь, главная кухарка спохватилась и начала ее искать, но к тому моменту Даша была уже далеко. Гулять по коридорам и залам средневекового замка насытый желудок было в разы приятнее, чем голодный. Даша даже замурлыкала себе что-то под нос. Она по-прежнему старалась держаться подальше от центральных помещений, полагая, что там можно нарваться на неприятности. Как показала реальность, неприятности поджидали ее везде. Все началось с того, что она услышала чьи-то всхлипы и пыхтения. Замерев на месте... Даша некоторое время стояла, вглядываясь в темное ответвление. Было похоже на... Осознав, чем могли заниматься люди в темноте коридора, Даша слегка смутилась и почти ушла, но в этот момент услышала протест, высказанный женским голосом. Это заставило ее резко остановиться. Осмотрев окрестности, она остановила взгляд на доспехах в углу, изображавших декоративный элемент интерьера. Но ее заинтересовали не столько они, сколько висящий на стене рядом щит. Подойдя ближе, Даша сняла его, нахмурившись от веса. Затем она тихо скользнула в темноту коридора, удерживая щит так, чтобы им было удобно ударить, если вдруг понадобится. Вскоре ей под ноги попалась корзина с бельем. Вероятнее всего, девушка была служанкой. Это только еще больше разозлило Дашу. Через несколько секунд она увидела возящиеся около стены тела, пока еще одетые. На мгновение Даша встретилась взглядом с девушкой. Та выглядела несчастной. «Эй!» — крикнула Даша, перехватывая щит удобнее. С каждой секундой руки все больше уставали от веса. И как только местные рыцари сражались, держа щиты часами. Как только рыцарь отлип от служанки, Даша, недолго думая, размахнулась и ударила человека по голове. Служанка испуганно ойкнула, а мужчина странно крякнул и замер. Еще? спросила Даша, неуверенная, что одного удара хватило. Мало ли вдруг у местных очень крепкие головы. Да и била она осторожно, опасаясь переусердствовать. Судя по тому, как рыцарь свалился на пол, этого оказалось вполне достаточно. Даша выдохнула и опустила щит. Руки дрожали. «Ты в порядке?» — спросила она девушку а затем присела возле упавшего и проверила пульс. Тот был сильным и ровным. Впрочем, волноваться явно не стоило, ведь в следующую секунду послышался громкий храп. «Уснул?» — удивилась Даша, с недоверием глядя на мужчину. Успокоенная она поднялась на ноги и взглянула на девушку, которая поправляла лиф. Та все еще всхлипывала, но выглядела уже нормально. «Спасибо!» — поблагодарила служанка. Даша отмахнулась. Она помогла собрать белье обратно в корзину и повесила щит на место. Только после этого присмотрелась к девушке и сразу заметила кровопотек на щеке. «Надо было еще раз приложить», — пробормотала Даша хмуро. «Что?» — спросила служанка, явно не расслышав. «Ничего», — громко ответила Даша. «Говорю, надо что-нибудь холодное приложить. Где у вас тут м -м, больница?»